Милый дом. Что такое? настойчиво спросила Леона, пытаясь не разбудить Лови. Схватила мужчину за рукав, словно нашкодившего мальчишку, выволокла из дома, посмотрев на него строго, настоятельно заявила: "Говори. Позволь чуду произойти без оповещения о том, что оно должно случиться. Просто верь". Отдёрнув рукав, Камран положил руку на плечо женщины. Волна покоя и умиротворения усмирила Леону. Разреши мне остаться с вами ненадолго. Я помогу по дому, крышу перекрою, дров наколю, мебель сделаю новую. Тебя потеряют в храме и будут волноваться, что мы не смогли дойти. Кормилица была заинтересована в предложении скитальца. Но больше её интересовало, что мужчина скрывает от них. Не забывай, в храме глаз и он давно уже знает, что вы дома. Без его ведома спасти бы вас не удалось. Для яйца нужно другое гнездо. Я отправлюсь в лес, найду нужные мне ветви. Ткань затрудняет доступ воздуха. — Ладно, оставайся, — махнула рукой Леона. — И дров мне принеси. А я пока отправлюсь на торжище. Надо пополнить запасы еды. Лаверия проснулась, почувствовав аромат еды, доносившейся из кухни. Смесь пьяных трав витала в воздухе. Встревоженно провела рукой по кровати в поисках питомца с гнездом, рядом его не оказалось. Как она могла уснуть, не позаботившись о Мокте? Ведь если она толкнула нечаянно их во сне, яйцо могло упасть и разбиться. Осмотрелась по сторонам. Питомец гордо восседал в углу на высоком гнезде с видом из свежих хворостин. Рядом лежали остатки улюка. стояла глиняная миска с водой. Мокти, родненький, прости меня, я уснула. Лаверия приблизилась к животному, рассматривая добротное сооружение для него и яйца. Подбодрила счастливого зверька: "Когда ты уже сможешь снова спать со мной и гулять?" обречённо вздохнула. Погладив заботливую маму на сетку, в лице Мокти, вышла на кухню. На столе под полотенцем свежая сдоба набухала в ожидании отправиться в печь. В кастрюле кипел бульон с торчащими из воды тощими лапами перепелов. Из печки доносился аромат мяса. Впервые за всю свою жизнь Лаверия почувствовала уют настоящего дома. Леона открыла дверь, входя в дом. Лави, детка, проснулась. Поставив на лавку поднос со свежими овощами, кормилица раскрыла объятие. «Леона, ты что, готовить умеешь?» Удивлённо спросила подопечная. «Конечно, женщины визарии все умеют готовить. Но у меня история совсем другая». Отрезав от вяленого окорока добротный кусок, няня протянула лаверии. «На вот, перекуси. Обед ещё не скоро, а ты голодная. Мой отец и дед...» славились на всё округу тем, что пекли домашний хлеб. На торжище всегда ждали, когда рано утром латки со свежей сдобой от них встанут в торговые ряды. Я сегодня, пока покупала нам еду, подумала: а может, стоит попытаться нам с тобой тоже хлеб печь на продажу? Зачем? У нас ведь много талантов, которые оставил нам отец. Я не хочу, чтобы ты работала, попыталась возразить подопечная. Лови нам придётся работать мы не на вершине не стоит тратить сбережения и ждать что кто-то нам принесёт ещё я не умею печь хлеб как же я тебе помогу виновато промолвила девушка так может в другом у тебя талант маленькая ты ещё сверху на крыше раздался стук что это напугалась лави камран крышу нам строит новую он что надолго с нами — А где он будет спать? С нами? Я его боюсь. Он страшный. — Детка! — няня рассмеялась. — Он мужчина, сам соорудит в себе жильё. Курятник пустует. Вот пусть и разбирается. — Ох, ну это хорошо. — А это ты для Мокти гнездо сплела? — Нет, это Камран. — И что, Пушистик его не прогнал? — ревностно уточнила Лаверия. — Так Мокти знал его ещё до тебя. Не забывай, как красношкорый к нам попал. Ты заступаешься за скитальца. Лави не понимала, как реагировать на такие разительные перемены. Стоило ей уснуть ненадолго, уже столько новостей. Лови, не лезь в дела взрослых. Ну и ладно, пойду сумки разбирать. Девушка схватила с пола стоящую рядом сумку. Поняв, что она слишком тяжела, протащила её по полу в комнату. Обиженно села перед ножей, закрывая саквояж спиной от Леоны. Кормилица засуетилась возле плиты, но поняв, что была резка с девушкой, которой сейчас необходимы внимание и поддержка, встала со спины подопечной, разглядывая, как из саквояжа на кровать уже перекочевали полотенце и нижнее белье, а после Лаверия достала сначала письменные принадлежности, потом увесистый фолиант, За ним на кровать лёг настольный минерал. А, вот оно в чём дело, Кормилице рассмеялась. Ты когда успела в сумку подложить это всё? А я-то думала, всю дорогу не уж-то силы меня покинули от того, что вершину придала, растяжела ноша стала. Лови, вздрогнула от испуга, что она поймана на месте преступления. Я не могла оставить всё это там. Как я без этого обойдусь? А почему не использовала минерал для освещения дороги? Возмутилась Кормелица, потому что вы сказали бы мне это закопать, а я не хотела. Ладно, Кормелица подошла ближе, наклонилась и обняла подопечную. Лави, прости меня. Я слишком волновалась за нас всех. А потом вошла сюда и вспомнила своих детей. Лаверия поднялась, обнимая няню. Леона, я очень-очень сильно тебя люблю. У меня, кроме тебя и Мокти, никого не осталось. Пусть стол не был накрыт скатертью, пусть глиняная посуда не была такой нарядной, как на вершине, но такой вкусной еды Лаверия никогда не пробовала. Камран, уставший от домашних дел, с наслаждением пережёвывал мясо быка, томлённое в печи. Девушка с опаской поглядывала на него, так и не простив ему тот вечер, когда он осыпил её в мастерской копиистов. Леона скромно причитала: "Надо было дрова из граба брать, а не из осины. Для мяса жара больше нужно". И пусть в незнакомой ветхой лачуге сидели за поздним обедом совершенно чужие друг другу люди, на тепло их душ согревало гораздо сильнее вынужденных семейных обедов на плато. Внезапно из комнаты раздались громкие фырчание и скулёж мокти. Лаверия Молнией нос насорвалась с места, поспешив на помощь питомцу. Лавки заскрежетали по деревянному полу, Леона и Камран последовали за лави. Могти суетливо кружился вокруг гнезда. Лавис схватила минерал, наполнила его светом, поставила на пол рядом. В скорлупе яйца паутинка трещин расползлась по глади. Оранжевый свет пульсировал, тень внутри активно шевелилась. Леона и Камран притихли за спиной девушки. Питомец то скулил, то вилял хвостом, пытаясь вернуться в гнездо. Лаверия подтянула к себе мокти, обняв, взяла на руки. «Тише, тише!» Пытаясь удержать Красношкурова, пристально наблюдая за чудом рождения новой жизни. Свет от яйца становился ярче, но шевеления внутри ослабели. Камран, не выдержав напряжения, отодвинул лаверю и осторожно постучал по скорлупе. Движения внутри усилились. "Ждём", попытался успокоить он. Трещина расширилась изнутри. Свет запульсировал, и вот отвалился первый объёмный свод яйца, обнажая макушку плода. Ещё немного, и тень распрямилась, скорлупа с треском обрушилась до половины. Яркий луч наполнил комнату. Из яйца вынырнула белая голова с красными глазками. Распрямились крылья создания, обрушив остатки верхушки скорлупы. На лаверию Леону могти и Камрана смотрело забавное чудище. "О, боги", запричитала Леона. "Бо", повторил новорождённый, выходя из яйца. Могти спрыгнул с рук Лаверии в Элизавее существо. "Всевышний, ты простил нас". запрокинув взгляд вверх произнёс киталец И только лави сидела зачарованная событием с широко распахнутыми глазами По-моему, в нашей семье появился, бо произнесла девушка, склонившись к мокте лицом. Маленький мой, ты такой сильный. Из гнезда на лави и маму на сетку смотрело неизвестное создание. Бо, протяжно повторило оно. Оно ещё и говорит. прошептала Леона и упала без сознания.